С изрытой морщинами кожей, подобной растрескавшейся глине или ржавому металлу. Потом она коротко, почти до корней, обрезала себе волосы на затылке и швырнула их на еще не просохший холст поперек лица, словно нанесла ему удар хлыстом. А затем она бежала из дома, оставив вместо себя поруганный образ отца с этой живой памяткой о потерянной дочери. И с тех пор непрерывно скиталась, переезжая из города в город, живя случайными заработками и воздухом времени. Она исколесила всю Европу, побывала в Берлине, Тюрихе, Москве, Риме, Праге, Лондоне и Вильне. И бежала она вовсе не от отца, да он, впрочем, и не разыскивал ее. Найдя оскорбительный портрет в пустой комнате дочери, он в один миг вычеркнул ее из своей жизни. Разорвал на себе одежды, посыпал голову пеплом, разулся и, согнувшись в три погибели, сел на низкую скамеечку, время от времени вставая с нее лишь за тем, чтобы прочитать поминальную молитву, как и после гибели двух своих сыновей. Она бежала от портрета своего отца, от этого ужасающе двойного портрета, в котором жестокая непримиримость сочеталась с болью и состраданием. И не только от одного этого портрета бежала она, но и от образа всей своей семьи, всего своего народа. И, наконец, от себя прежней. Она больше не хотела видеть это обобщенное лицо, в котором проглядывали и мужские, и женские лица ее племени. Лица живых и мертвых, неизменно воздетые к небу, жестокому и голому, как камень, или смиренно склоненные долу к суровой и неприветливой земле. Фанатичные лица людей, от века обреченных на борьбу за существование, страх и муки, но не уступающих злой судьбе. Она познала одиночество коротких дружб и непрочных любовей без будущего, отягощенных лишь вчерашним днем с его смутными тенями и неясными голосами. Она штопала белье, мыла полы и посуду, служила чтицей у старух, давала уроки детям, позировала художникам и скульпторам. Иногда ей удавалось продать где-нибудь на террасе кафе несколько собственных рисунков и картин. А потом родилась Альма, такая крошечная и тихая, что рядом с ней легко переносилось отсутствие мужчины, ее отца. И это дитя, плод короткой связи, перевернуло всю ее жизнь перевернула внешне как будто незаметно, но окончательно и бесповоротно. Рут быстро избавлялась от строптивости, от любви к перемене мест, от жестокости и страхов. Полчища неприкаянных призраков, столько лет осаждавших ее глаза и сердце, наконец оставили ее в покое. Лишь время от времени какой-нибудь из них мелькал запоздалой тенью, отзвуком страшных воплей, смущавших ее былые сны. Вот уже три года она жила в Париже, берясь за любую работу, позволявшую им кое-как существовать, и продолжая рисовать в свободное время. Теперь она пришла к утонченной манере, и нежным, почти прозрачным, краском. С портретами было покончено. Она делала одни только эскизы деревьев, аллей, статуй